Глава 15. По словам гномов, отряд добрался до нижнего входа в шахты Караххирна после полудня на второй день путешествия по подземному пути. Сам Феликс совсем не понимал, какой сейчас день и час. Ему казалось, что в последний раз он видел дневной свет месяц назад, и он уже стал подозревать, что все его воспоминания о поверхности лишь сон. Многие гномы жили почти всю свою жизнь, не видя солнца, и Феликсу было страшно об этом даже думать. Гномы заслонили свет лампы и осторожно пробрались ко входу. Они не хотели попасть в хитроумную ловушку, подстроенную странными орками. У самого входа стояла цепочка огромных вагонеток для руды, размеры которых были под стать масштабам Ундгрина, и за них было очень удобно прятаться. В конце цепочки вагонеток гномы присели на корточки и заглянули под последнюю. Как и всё, что касалось Юндгрена, вход в карахюрн был огромен. Он представлял собой арку в стене туннеля высотой в 3 этажа. В ширину через неё тянулось 8 железнодорожных путей, которые потом расходились и уводили в подземный туннель. В его начале находилось подсобное помещение. Возле него возвышались огромные каменные фигуры гномов, опирающиеся мощными ручищами на боевые топоры высотой по 20 футов. Между мрачными каменными стражами плясал шарик света. Там расхаживал патруль в составе шести орков. Хамнер смотрел им за спины туда, где за дверью к шахтам начинался широкий подъем, по которому и шли восемь железнодорожных путей. Вершину его озаряло мигающее оранжевое свечение. Там что-то грохотало и двигалось. Содя по всему, они в нижней плавильне, сказал принц. Мимо этих шести орков мы достаточно легко проскочим, а вот в плавильне хорошо освещено. Ничего страшного, принц, отозвался Арн. Да, присоединил Серагор. Сразу за дверью слева есть лестница, которая ведёт прямо в караул к восьмому уровню. Она была нужна, чтобы после смены гномам не приходилось все обходить, добираясь до главного туннеля. «Ну вот и прекрасно», — сказал Хамнир. «Мы поднимемся по этой лестнице. Заброшенная шахта, которая нам нужна, всего в пяти уровнях выше». Гномы дождались, когда патруль орков удалится к правой стороне обширной входной арки, на цыпочках выбрались из-за вагонеток, бесшумно перебежали через туннель и спрятались в тени левой статуи гнома. Там они снова дождались, когда медленно промаршировав к ним, патруль повернул и стал уходить. При этом Феликс, как и все остальные, в который раз уже поразило нетипичное поведение врагов. Их спокойствие, нарушаемое только приглушённым поскуливанием, прекращающимся так же внезапно, как и начинающимся, словно это были вовсе не зеленокожие, а сторожевые псы, которых покусывают блохи. Когда орки ушли почти на другую сторону прохода, Хаммер жестом велел отряду бежать. Они обогнули каменную статую и проскользнули внутрь небольшого чёрного отверстия в левой стене, на которое показали братья Размуссены. Гномы один за другим углубились в него и двинулись вверх по лестнице. Вначале они остановились и подождали, не поднимет ли кто тревогу, но всё оставалось спокойно. "Ну хорошо", прошептал Хамнер. "Пошли дальше в восточный конец третьего уровня". Гномы в полной темноте поднимались по лестнице. Они старались не шуметь и внимательно ко всему прислушивались. Феликс сначала ничего не замечал, кроме собственного тяжёлого дыхания и своих шагов, но поднявшись на несколько лестничных пролётов, обнаружил рядом тусклое красное сияние. "Готрек", прошептал он. "Посмотри на свой топор". Истребитель взглянул на лезвие. Красные руны на нём тускло светились, и Готрек нахмурился. «Из-за гроби мой топор раньше никогда не светился», — пробурчал он. «Из-за троллей, демонов, колдунов — да. Из-за гроби — нет». Хамнер нахмурился и сказал. «Могут это быть темные силы. Они же сейчас где-то на севере». «Кто бы это ни был», — сказал Готрек, пожав плечами. «Мы доберемся до него и убьем». Впрочем, по мере подъема руны топора светились все слабее и на восьмом уровне погасли совсем. На вершине лестницы сквозь решетку дверей проникал оранжевый свет. Гномы приготовили оружие и притаились в темноте, а Готрек прокрался на разведку. Он прижался к стене, посмотрел внутрь и попытался открыть двери. Они были заперты. Истребитель негромко выругался, схватился за прутья и решетки и потянул за них со страшной силой. «Готрек, не надо!» прошипел Хамнер. Он поднялся по лестнице и вытащил из сумочки на поясе серебряный ключ. "Если ты помнишь, я здесь принц, и у меня есть ключи от всех дверей". Готрик крякнул и отступил, пропустив к дверям Хамнера, а Феликс и гном избились за его спиной. Караулка и сейчас использовалась по назначению. В ней валялось оружие орков и части их примитивных доспехов. На столе прокисали остатки обеда, а лампы гномов отражались от стен и мигали. Ах, мерзкие твари, сказал Торгик. Они оскверняют наше жилище. Не переживай так, посоветовал Хамнер. Готрик прошёл через караулку и заглянул в идущий из неё коридор. Никого нет, всё спокойно, заявил он. Хамнер повёл отряд по коридору сквозь залы и помещения обширной шахты. Вокруг раздавались звуки, выдающие присутствие в твердыне орков, шаги их лап, гул горящих плавильных печей. Стук молотков и заступов. Гномам мне нравился этот шум. В какой-то момент они вышли к глубокой яме, вокруг которой высились строительные леса. Сотни орков и гоблинов в унылом молчании копали её стены, а гномы смотрели на них с неждаемой одновременно яростью и удивлением. "Невероятно", пробормотал Нарин. "Орки не добывают руду, они не умеют выплавлять из неё металл". "Это точно", согласился с ним Галин. "Эти вонючие твари вообще никогда не работают. Всё своё железо они воруют у гномов. Я боялся, что увижу здесь гномов в кандалах, работающих под бичами урочь их надсмотрщиков", сказал Хамнер. "Но это что-то странное", договорил за него кожаная борода. "Что-то тут не так", заявил Торгик. "Как-то это всё" Ротивы естественно. Вот уж не чаял дожить до момента, когда увижу, как по наши их шахты разгуливают, как у себя дома у орки, сказал Карл. "Да", добавил Рагор. "Но остались чёрные деньки. Ничего, братья, мы ещё их всех порубим в лапшу", утешил Арн. "Дайте только открыть главные ворота, Отряд двинулся дальше, уклоняясь от встреч с неуклюжими орочьими патрулями и другими гномами, которые рыли и перетаскивали руду и другую горную породу. Гномы замолчали и помрачнели из-за странного поведения зеленокожих и самого факта их присутствия в принадлежавших им по праву копах. Феликс тоже нахмурился. С того самого момента, как они попали в шахты, его охватили страх и отчаяние, усиливающиеся с каждым шагом. Оказалось, что сердце гоняет теперь не кровь, а ледяную воду, но он не мог понять, почему ему так плохо и страшно. Они достаточно безболезненно проникли в крепость, а задание, которое предстояло выполнить, выглядело не опаснее обычного, но всё равно его то и дело охватывал ужас. Феликс предчувствовал кошмарное поражение. Ему казалось, что гномы стали жертвами древнего проклятия, которого не избежать, рассчитывать на успех им не приходилось. Может, лучше броситься на первый же встречный орчий патруль, чтобы поскорее положить этому всему конец? Феликс встряпенулся. Что за ересь приходит в его голову? Раньше он не склонялся к подобным самоубийственным желаниям. Это больше подходит Готрику. Что же с ним такое? Может, на него так влияет мучение гномов из-за нетипичного поведения орков или свечение рун на топоре? Чем бы оно на самом деле ни оказалось, поэт постарался прогнать на вождение и успокоиться. Не хватало еще, чтобы гномы заметили, как сильно он нервничает, и снова подняли его на смех. Ему и без этого есть о чем волноваться. На четвертом уровне отряду пришлось ползти по вентиляционной шахте, чтобы миновать место работы орков. Решетки здесь пропускали красный свет, идущий из помещений внизу, и зловеще освещающие лица. Гномы заглядывали сквозь них и негромко ругались. Внизу под ними простиралась огромная кузница, в которой со страшным шумом работали сотни кузнечных мехов и сотни наковалин звенели под ударами молотов о ручьих кузнецов. — Они работают нашими молотами, на наших священных наковальнях! — взвыл Торгик. — Надо их в сей же час умертвить. Недопустимо, чтобы они... "Эй, там полегче", сказал Хамнер, но было видно, что он тоже трясётся и не может оторвать глаз от развернувшегося под ними зрелища. Глядя вниз, Гален покачал головой и сказал: "Они выковывают топоры, копья и доспехи приличного качества. Впервые вижу, чтобы орки такое делали. Посмотрите, какой они странной формы", произнёс Нарин. "Я ничего подобного раньше не видел. Похоже на что-то получше". Красное отражение сверкнуло в единственном глазу Готрика, заглянувшего в кузницу. Зачем им столько этого? Вот, вот в чём вопрос, сказал он. Такое впечатление, словно они собираются завоевать весь мир. Остальные гномы вытаращили глаза и уставились на Готрика. Клянусь бородой Гримнира, прохрипел Торгик. Что же они действительно вознамерелись сделать? Неужели Каракхирн это только первый из множества твердынь, которые они собираются захватить? Нет, твёрдо сказал Хамнер. Это последнее. Здесь их могила, заявил Готрок. Феликс вздрогнул. Охвативший его страх внезапно усилился, и поезд с трудом отогнал его. Гномы поползли дальше и вылезли из вентиляции в тёмную комнату на третьем уровне. Хамнер повёл их на восток, сквозь лабиринт помещений, в которых сортировали руду, через плавильни, где тёк металл, мимо кузниц и подсобных помещений. Чем дальше они уходили от центра шахт, тем реже встречали орочьи патрули и тем меньше гробы попадались им в различных залах и коридорах. В конце концов показалось, что вокруг больше никого нет. Отряд добрался до самой старой части шахт, вырытой во времена основания Караххирна. Их давно использовали только в качестве кладовых и мастерских. Орки разграбили их и бросили. Наконец Хамне остановился возле большой пыльной каменной двери в заброшенном коридоре. "Нам туда", сказал он. На полу в пыли отпечатались следы орков. Готрик поднёс к замочной скважине факелы и внимательно осмотрел её. "Этот замок недавно открывали", заявил он. "Ключом?" Хамнер недовольно выругался, но выбрал на кольце один ключ и вставил его в замок. Гномы приготовили оружие. Замок легко открылся. Хамнер отворил дверь, и гномы заглянули внутрь. Там они увидели следы орков, уходящие в темноту старого туннеля, который был уже и грубее остальных. «Неужели они все нашли?» Вне себя от ярости воскликнул Хамнер. Гномы вошли внутрь, и Хамнер запер за ними дверь. Они тихо пошли по старому туннелю по следам, напряжённо всматриваясь в темноту. Впрочем, вскоре следы повернули обратно. Других в туннеле не было. Хамнер облегчённо перевёл дух и сказал: "Судя по всему, орки решили, что тут нечего красть. Ну и хорошо. Теперь сюда". Хамнер вёл отряд быстро и как настоящий гном безошибочно находил нужное направление под землёй. Он вёл их по лабиринту коридоров до тех пор, пока не остановился перед совершенно неприметным участком стены. "Здесь", сказал он. "Сокровищница моего отца в 10 футах за стеной". Гален приблизился и постучал по камню костяшками пальцев. "Можно я посмотрю, принц?" "Конечно, можно", разрешил Хамнер. Гален повернулся к Нарину, вооружённому боевым молотом, и попросил: "Стукни, пожалуйста, по стене железнакожей." "С удовольствием", ответил Нарин и поднял молот. Гален прислушался к звуку удара, а потом прошёл несколько ярдов вдоль по коридору. "Стукни здесь", попросил он. Нарин ещё раз стукнул по стене, и Гален стал напряжённо слушать. Когда эхо замерло, горный инженер отошёл от стены и нахмурился, поглаживая бороду. Боюсь, что вы ошибаетесь, принц, покачав головой, сказал он. За стенкой действительно пустота, но до неё скорее не 10 футов, а 20. 20 футов, простонал Хамнер. А мы сможем пробиться сквозь такую толстую преграду? Гален провёл по стене шершавой ладонью и сказал: "Это, конечно, всего лишь песчаник, но в нём есть вкрапления гнейса, и нам надо их пройти". А это совсем нелегко. Опытный шахтер должен уметь вырубить в песчанике отверстие в один фут глубиной, высотой и шириной с самого себя за полтора часа непрерывной работы. Но уже через три часа темп его работы существенно замедлится. Он оглядел гномов и добавил. «Мне самому немало приходилось работать киркой, и я не сомневаюсь вот в их способностях». Галлен кивнул в сторону братьев Расмуссенов. А вот истребители, громовержцы и молотобойцы, продолжал он. Возможно, лет 100 не держали в руках кирки. Значит, если мы будем полноценно работать вчетвером, сменяя друг друга, Гален замолчал и погрузился в мысленные вычисления. 30 часов, возможно, больше, если учитывать усталость. Я могу работать, сказал Готрик. И я, прибавил Кожаная борода. «Сражаясь со скавинами, я как раз был шахтером». «Все равно быстрее, чем за тридцать часов стенку не пробить», — сказал Галин. «Впрочем, если работать в шестером, мы в конце не так сильно устанем». «Надо пробиться быстрее», — нахмурился Хамнер. «Сейчас ночь пятого дня, и мы обещали горрелу открыть врата рога завтра на рассвете. На всю работу у нас не больше двадцати часов». Экономи Горрела не могут ждать на позиции 10 часов. За это время гроби разобьют их там в пух и прах, как они это сделали раньше. Если надо, они будут ждать, проговорил Торгик. Они ни за что не отступятся. Я знаю, сказал Хамнер. Я знаю. Довольно болтать, воскликнул Готрек. И давайте работать. Братья Расмус с сыны закивали, сбросили вещмешки и доспехи, взяли кирки и без дальнейших слов принялись привычно долбить стену. Поднялся страшный грохот, и на пол полетели куски песчаника. «Первую пару футов можно вырубить быстрее, чем остальные», — объяснил Галлен Хамнеру. «Потому что все три гнома могут крушить камень одновременно, но когда они углубятся в стену, места для работы хватит только одному». Хамнер кивнул, повернулся к Торгигу и протянул ему свое кольцо с ключами. «Сходи к двери и послушай, не слишком ли мы тут шумим», — велел он и обратился к Феликсу. «Идите с Торгигом, Герр-Ягер. Если нашего стука не слышно, спуститесь в шахту и возьмите там тачку и пиво или питьевой воды. Сколько сможете прикатить?» «И еды», — добавил Галин. «Когда копаешь, зверски хочется есть. А мы уже прикончили почти все припасы». Мясо не берите, мрачно сказал Хаммер. У гробье могут есть и гномьи. Когда Феликс с Торгигом уходили, а остальные начали разбивать лагерь возле места, где надо было пробить стену, раскладывали одеяла, развешивали по стенам на крюках лампы. Добравшись до двери и закрыв её за собой, Торгиг и Феликс напрягли слух. Не слышны ли удары кирки и стук от падения камней? Прислушавшись, Торгиг выругался. Всё же не громко. «Но очень хорошо слышно. Это очень плохо». «Я ничего не слышу», — сказал Феликс. Торгик повеселел. «Это потому, что ты человек, и это хорошо. Орки слышат почти так же плохо, как и вы. Значит, наверное, мы в безопасности». Феликс крякнул, раздраженный очередным мимоходом отпущенным оскорблением. Торгик присмотрелся к нему и покраснел. «Извините, Гер-Ягер». Я знаю, что вам не нравится рассуждение о человеческих недостатках, а ведь вы спасли жизнь Кагрину и мне самому, поэтому мне не хочется вас обижать, и я не буду больше в вашем присутствии обсуждать человеческие неумения. Услышав это, Феликс поперхнулся. Ему очень хотелось тут же перечислить торги Гуне котрые недостатки его расы, но он воздержался за явной бесполезностью этого, к тому же гном не хотел его обидеть. Совсем наоборот, он старался проявить вежливость. Он просто по-другому не умел, а сейчас было не время его воспитывать. Усмехнувшись про себя, Феликс поклонился. «Торгик Хельмгард, с таким потрясающим чувством так-то я еще не сталкивался. Я одновременно польщен и пристыжен». Торгик довольно кивнул и сказал. «Спасибо, Гер-Ягер. Вы теперь учтивы, как настоящий гном. Прошу вас, сюда!» Феликс пошел вслед за Торгиком, сокрушенно качая головой. Молча они прокрались в более оживлённые области шахты, и там незаметно нашли почти всё, о чём просил Хамнер. Только пиво, к сожалению, нигде не оказалось. Все обнаруженные бочонки были осушены или разломаны. Однако им попались заплесневевшие гномьи лепёшки, которые, наверное, пришли с ёрком не по вкусу. Торги и Феликс забросили их в тачку вместе с двумя большими мехами воды, кое-какими лопатами и бутылкой масла для ламп и поспешили туда, где их спутники долбили отверстие в стене. Феликс удивился, какую большую дыру Размуссы на вырубили, пока они в торгигом отсутствовали. Братья углубились в стену на полтора фута. Правда, отверстие было таким низким, что Феликс не мог в нём выпрямиться, но шириной оно превосходило гнома. Судя по всему, каменотёсы работали как заведённые. Остальные, как могли, прибирали за ними каменные обломки, а Торгик и Феликс стали сгребать их лопатами и грузить в тачку. В следующие десять часов события разворачивались примерно так же. Гномы долбили стену, дыра в ней постепенно углублялась, а Феликс грузил обломки камня в тачку и отвозил их в сторону. Больше он помочь ничем не мог. Его не просили поработать киркой, чтобы не замедлять продвижение, ведь он вряд ли за час увеличил бы проходы на два дюйма. За два часа братья Размуссун углубились в стенку настолько, насколько это могли сделать три стоящих плечом к плечу гнома, и упали на землю без сил. Их место занял раздевшийся до пояса Галин. Его сильные равномерные удары свидетельствовали о большом опыте. За его спиной шли Хамнер и Нарин. Они расширяли дыру, выбрасывая обломки камня в коридор, где их подбирал Феликс. Остальные гномы как могли отдыхали, и Хамнер послал кожаную бороду, а через час и Нарина к дверям послушать, не ходят ли патрули орков. Через два часа Галин кое-как вылез из дыры. Он вырубил еще полтора фута и теперь обливался потом и трясся. Его место занял кожаная борода, снявший маску, чтобы облегчить дыхание, но не раньше, чем скрылся с глаз. Через 2 часа он углубил дыру ещё на фут, и его сменил Готрек, который стал рубить камень, будто перед ним целая полчища орков. Во все стороны разлетались камни и крошка. Полегче истребитель, сказал Гален. Тебя так надолго не хватит. Я знаю, Но насколько меня хватит, ответил Готрек и продолжал копать в таком же бешеном темпе. Некоторое время он работал быстрее, чем все остальные, и за час углубил дыру на фут. Впрочем, в течение второго часа он замедлился, и по его голой спине градом заструился пот. Но даже в таком состоянии Готрак работал так же быстро, как кожаная борода, и, судя по всему, мог так рубить и дальше, до бесконечности. Хотя остальные гномы хвалили и подбадривали его, сам он был недоволен собой и бормотал под нос. Наконец он выполз в коридор, нахмурившись и вытирая пот со лба. "Готов смениться?" спросил Готрак арагор и сел. Он отдыхал целых 6 часов и выглядел достаточно свежим. Готрок покачал головой, взял вторую кирку и молча исчез в дыре. Остальные гномы столпились у входа и разинув рты, смотрели, как Готрок работает двумя руками, размахивая легко и ловко, как другие гномы одной. Повсюду замелькали искры и куски песчаника. Готрок сверкнул глазами. Сейчас выиграем немного времени, рявкнул он и стал лупить камень в бешеном темпе. В свете ламп сверкали раздувшиеся мышцы, и у ног истребителя очень быстро скопилась груда обломков. Он сошёл с ума, заявил Гарин. Всё живое из себя вытянет, добавил Нарин. Хаммер пристально посмотрел на Готрока с таким видом, будто намеревался скомандовать ему уняться, но вместо этого вышел в коридор и отвернулся. Готрек работал ещё 3 часа. Он углубился на несколько футов, и остальные, особенно братья Размуссены, позеленели от зависти. Так не работают, фыркнул Карл, прежде чем замахнуться киркой в начале своей смены. Но настоящие шахтёры так не делают, согласился, светящей ему лампой Арн. Настоящие шахтёры экономят силы, продолжил Карл. Феликс начал уставать, и ему стало стыдно. Остальные гномы героически трудились, а он только наклонялся, сгребал лопатой обломки в тачку и увозил их прочь. Но после двенадцати часов такой работы он уже падал с ног, и вскоре, после того, как за работу снова принялся Карл, отдал тачку торги, Гуэ лег на свои одеяла в темноте за пределами света ламп, положив под голову старый плащ. Он почти сразу же уснул, но спал беспокойно. Предчувствие недоброго, появившееся, когда он оказался в шахте, Так и не пропавшие до конца, как бы отчаянно он себя не успокаивал, распустились во сне, как бутоны бледных ночных цветков с неприятным ароматом. Безотчётные страхи наваливались на Феликса со всех сторон, угрожая его задушить. В ушах у него стояли усилившиеся самые недобрые шорохи, напоминающие шуршание хрупких листьев насекомых. Барду казалось, что вездесущее неуловимое зло гонится за ним по узким коридорам шахты и неумолимо его настигает. Это непонятное зло обязательно достанет его. Здесь ему и конец. Из этих проклятых туннелей не выбраться, никогда больше не увидеть света. К его шее в темноте протянулись страшные лапы. Он чувствовал, как они ледяные смыкаются на горле. Тяжело дыша, Феликс внезапно проснулся. Его лоб покрылся холодным потом. Сердце бешено билось. Он несколько раз судорожно глубоко вздохнул и огляделся. Из отверстия в стене с неровными краями доносились монотонные удары кирки. Стену освещал свет мигающей лампы, а вокруг на своих одеялах спали гномы, и храпели как хор болотных лягушек. Феликс посмотрел на них со внезапным отвращением. Те, кто никогда не имел дела с гномами, думают, что они просто низкорослые люди, но поэт провёл много лет в обществе Готрика и узнал, что это не так. Они не люди. Даже не имеют к ним никакого отношения. Они совершенно отдельный вид странных замкнутых живых существ, проживающих в норах, со склонностью всё подгребать под себя, как хомяки, и с упрямством мулов. Феликс взглянул на храпящего рядом с ним Торгига. Как только он мог когда-то считать этих маленьких монстров равными своей расе. Нет, вы только взгляните на их уродливые волосатые лица, на руки с толстыми пальцами, на грубую кожу, напоминающую серую глину, на бесформенные, как картофелины носы. Такой нос, вылетающее свиное рыло. Странно, что раньше он этого не замечал, но теперь-то увидел и испытал закономерное омерзение. «Все они отвратительны, противны во всем, а неприятнее всего, что, в отличие от скавинов, орков и других чудовищ, гномы как-то умудрились убедить людей в своем равенстве с ними и даже в превосходстве. Нет, так не пойдет. Они вонючие, мерзкие, кроты, роющиеся в земле, катающиеся в грязи и подгребающие под себя золото». Они приносят людей в жертву демоническим горным божествам, повсюду уничтожают человеческие города и даже стараются погрузить его собственный разум в глубокий сон. При мысли об этом Феликс содрогнулся. Он больше не мог переносить присутствие гномов, от их запаха ему становилось дурно. Их следовало умертвить. Если их не переспорить, то надо убить. Они лишают его права повелевать миром. Феликс вытащил из ножен кинжал и склонился над Торгигом. Этот тупой о существо ещё не знала, что мгновение его жизни сочтены. Поэт нагнулся ещё ниже, закрыл рот гнома рукой и вонзил кинжал в сонную артерию под подбородком, которую нелегко было нащупать из-за мерзкой шерсти проклятого существа. Гном выгнулся, но тут же осел обратно на землю. Феликс огляделся по сторонам. Никто ничего не заметил. Хорошо. Феликс подошёл к Нарину, спавшему, свернувшись на боку, тоже зажав ему рот рукой, Барт Ванзил кинжал пониже ухо светловолосого гнома. Нарин дёрнулся и стал было отбиваться, но через секунду тоже затих. На За занарином лежал Готрек. У Феликса учащённо забилось сердце. Он выпрямился, глядя на спящего истребителя. Тот ещё меньше остальных походил на человека. Перед поэтом предстал уродец с толстыми мышцами, с кожей, напоминающей розовый гранит, и с полоской волос на голове, топорщащийся, как петушиный гребень. Феликс по собственному опыту знал, что этот силен, как десять других гномов, поэтому наклонился над ним медленно. Враг очень опасен. Его обязательно надо убить с одного удара, потому что второй раз он может и не дать себя ударить. Феликс приготовился зажежать Готреку рот рукой и направил лезвие кинжала, как и в первых двух случаях, под его нижнюю челюсть. Хватит одного быстрого движения и единственный здоровый глаз Готрека раскрылся. Гном мгновенно схватил Феликса за руку с кинжалом. Феликс отшатнулся, стараясь вырваться, но тот крепко держал его. Поэт вырывался, билы стремители и пенал его, но тот обращал на удары не больше внимания, чем на снежинки зимой. Только схватил Феликса за вторую руку. Человечий отпрыск, зарал Готрик. Проснись. Феликс попытался подбоднуть Готрика, но не дотянулся до него головой. Он ещё раз попытался вырваться из стальных рук и проснулся.